Часть третья. Ночной смотрящий. Грей не смог защитить хозяина. Пес учуял опасность, надвигающуюся из темноты, развернулся врагу навстречу, зарычал, быстро оглянулся за разрешением атаковать и не понял, что происходит. Его хозяин медленно седал на землю. Тогда Грей бросился вперед, но напоролся на очень сильный точный удар. Очнулся он в одиночестве. Пса мутило, при попытке встать он шатался и падал. Уже занимался рассвет. Грей попробовал взять след нападавшего, но потерял его через сотню шагов. Вернулся домой, надеясь увидеть хозяина там, однако тот в квартиру не приходил. Утром Грей обнаружили соседей, и почему-то очень не испугались. Они кричали, махали руками, а потом один из них накинулся на пса, размахивая тяжелой железной палкой. Для Грея не составило бы труда обезоружить человека, но пес настолько ужаснулся, творящийся вокруг несправедливости, что утратил самообладание и трусливо бежал. Со двора его прогнали, загидав пустыми бутылками. Грею повезло, если можно назвать везением то, что он выжил, оставшись без хозяина и крыши над головой. В городе, где с утра до ночи все говорят про бешенных собак, громадная овчарка с разбитой мордой, одурела носящаяся по улицам, обречена. Но Грей проскочил в жилые кварталы и скрылся в парковой зоне. Он пришел туда, где все случилось. Покрутился на месте, потом лег и тоскливо завыл. На этот-то и проломился сквозь кусты милицейский уаз. А о взбесившейся овчарке поступило множество сигналов от общественности. Да только хвост мелькнул в зарослях. Грей принял решение и начал действовать. Тот, кто похитил хозяина Грея, Смахивал на человека внешне, но по сути им не был. Редкое существо. Лишь два или три раза за всю предыдущую жизнь Грей чуял таких издали. Они нервировали пса. Тот рычал в их сторону, и хозяин недоуменно надергивал собаку. Теперь пришло время заняться поиском не людей предметно и выйти на след пропавшего хозяина через них. Распухла и болела морда. Хотелось есть и пить. Грей пару раз пробовал обратиться за помощью к людям, но от него шарахались. Одинокая собака даже при ошейнике с табличкой вызывала у людей страх. Это было очень странно. Грей не понимал их реакции. Заработав несколько ссадин, От палок и булыжников пёс оставил попытки наладить контакт. Сначала он кормился только на помойках. Через неделю приспособился ловить мышей и другую мелкую живность, разнообразив свой рацион. Водой его снабжал ручеёк в заброшенном парке, где пёс скоротал дни, а ночами он прочесывал город. Не люди были здесь, точно. Жили среди людей, но люди почему-то не чуяли их. Встречались нелюди и вправду редко. Иногда Грей засекал краем сознания легкий отблеск знакомого сигнала опасности и шел на него. Но каждый раз метка уплывала раньше, чем пес успевал взять точное направление. Со временем сигналы показались ему четче то ли Грей научился их улавливать, то ли нелюди активизировались. Так или иначе, первую свою цель он вынюхал сквозь толстую стену дома, спрятался за мусорными баками и приготовился ждать. На улице было довольно светло от луны, но нелюдь пользовалась чем-то большим, чем зрение, возможно, тоже нюхом. Выйдя из дома... Она сразу почуяла засаду и заволновалась. Грей обезумел. Эта тварь боялась его. Боялась! Он сам не понял, что произошло дальше. Бац-хлоп! И нелюдь катается по асфальту, сжимая руками глотку, из которой хлещет дурно пахнущая кровь. Собственно, пес атаковал по всем правилам как учили на курсах защитно-караульной службы. Бросился, перехватил руку, которую нелюдь выставила перед собой, рванул вниз и в сторону, опрокидывая противника наземь. Грей сильно потерял в весе, но инерция помогла. Почувствовал, как вцепились в ошейник. Тогда он выпустил руку из зубов, потянулся, достал клыками до корла твари, И располосовал его. Все оказалось так просто. Грей пережил еще один шок замешательства, куда более сильный, чем от нападения соседа с железякой. Он не посмотрел, что было с нелюдью дальше. Пса гнала прочь ощущение полной несообразности случившегося. От люди остался гадкий привкус во рту. Грей... Воспешил на воды и залег в парке. Он легко победил это существо. Но то, которое встретилось им с хозяином, было намного сильнее и опаснее. Значит, они разные? Вторую свою нелюдь Грей взял через месяц. Опять при яркой луне. Пес успел здорово одичать. Прежние задачи как-то подзабылись и когда образ хозяина всплывал в памяти, возникало лишь одно желание — давить тварей. Нелюдь шла по следу. Она настигала одинокого мужчину, который, шатаясь во всю ширину улицы, брел куда-то на окраину. Грей перехватил тварь красиво. Та засекла его в последний момент и едва успела дернуться. На этот раз пес не убежал а внимательно наблюдал, как смертельно раненая тварь ползет, встает на ноги и, шатаясь не хуже своей потенциальной жертвы, пытается уйти. Грей сопровождал ее, пока та не свалилась вновь уже совсем. Но даже упав, сдохла тварь далеко не сразу».